Глава 9. Первый ярус, второй район региона. Мы близко, негромко произнесла одна из закутанных в темные плащи фигур. Голос был полностью лишён даже намека на эмоции, сухой и безжизненный, словно он принадлежал мертвецу. На следующем перекрестке сверните направо. Клаус молча кивнул и в сотый раз коснулся рукой лежавшего рядом с ним чемодана. С недавних пор он очень неуютно чувствовал себя бесподаренной босом брани. От стамной никогда не был слабаком и всегда умел постоять за себя. Однако ту мощь, которую дарили ему измененные тьмой доспехи, невозможно было с чем-то сравнить. Их флаер кружил по району уже несколько часов, но найти нужное место пока не удавалось. Клаус получил приказ от наставника Инглара на сопровождение группы ищейок. Опасаться представителей синдиката на первом ярусе было нечего, но тут случай был особый, и необходимо было исключить даже минимальный шанс провала. Обычные перевозки и перемещения бойцов через несколько районов уже не вызывали такого удивления. Еще месяц назад те банды, у которых были свои каналы на блэкпостах, зарабатывали огромные деньги на контрабанде. Чтобы перевести партию оружия или наркотиков даже в соседний район, Нужно было совершить огромную массу действий: проплатить маршрут копам, договориться с конкурентами, обеспечить охрану, подготовить документы о перевозках через весь регион, речи вообще не шло. Для этого нужно было дать столько взяток, что даже самые дорогостоящие и редкие товары везти не имело смысла. С приходом Хана, и созданного ваим синдиката все изменилось. Трафик между районами набрал такие обороты, что цены выровнялись почти по всему региону. Сейчас даже самые дерзкие сотрудники органов правопорядка не рисковали задавать вопросы водителям грузовиков с логотипами в виде черной точки на бортах. Слишком это было рискованно. Причем не только для копов, но и для жалких остатков уличных банд, которые местами еще пытались жить по старым правилам. Большой Мау держал в ужасе весь преступный мир Первого Яруса, а глава группировки пауков полностью контролировал почти всю верхушку местных органов правопорядка. Колнал развивал легальный бизнес-компании, а его бывший командир превратился в карающую длан синдиката. Все были на своих местах, и гигантская организация работала как часы. Но все это было лишь видимой частью общей структуры, обычным, пусть и временами грязным бизнесом. Однако, когда дело касалось более сложных вещей и напрямую затрагивало интересы корпораций, Членам синдиката все еще приходилось соблюдать осторожность. Призванные нечасто встречались на первом ярусе, но они там были, и игнорировать их присутствие было опасно. С момента возвышения Клауса и его команды прошло всего несколько дней, но уже сейчас было понятно, насколько слеп был отставной военный раньше. Власть глобальных компаний и возможности их сотрудникам воспринимались Клаусом как неотъемлемая часть Зингара, они были всегда и всегда будут. Так он думал. Ему даже в голову не приходило интересоваться происхождением силы элитных бойцов корпораций, хотя в бою он видел их не раз. Тем более Клаус никогда не думал об источнике силы жутких монстров, которые терроризировали Первый ярус с самого момента его создания. Он понимал, что за мутантами стоит какая-то энергия, но в детали не вникал. А зря. Тьма была прекрасна. Более величественную и всеобъемлющую силу представить было невозможно. Она была везде, в каждом живом существе. И находясь внутри своей брони, он ощущал это особенно сильно. За одну возможность прикоснуться к подобному знанию, Клаус готов был идти за ханом до конца. И теперь он наверняка знал, что будет не просто идти, а действительно помогать хозяину синдиката достичь его целей, какими бы они ни были. Чувствуете? Внезапно произнес один из четверых пассажиров, и остальные замедленно кивнули. До места еще далеко, Произнес второй. По большому счету, слова слове и Клауса не касались. У них была своя задача, у него и его напарника своя. Однако по долгу службы командир отряда сопровождения был обязан быть в курсе всех событий, чтобы своевременно реагировать на изменения ситуации. К тому же в данном конкретном случае Клаус еще и хотел вновь прикоснуться к силе своей госпожи. Рука военного по локоть провалилась в чемодан. Твердый материал мгновенно обволок кисть, и поднялся выше. Мир вокруг изменился до неузнаваемости, а слова Ешек сразу приобрели смысл. "Стой". Прикрыв глаза и сосредоточившись на новых органах чувств, коротко произнес Клаус. Плейер тут же вильнул к обочине и прижался к тротуару мгновенно остановиться водитель не смог, и заинтрисовавшее всех здание оказалось чуть позади. Ветхая пятиэтажка, каких было полно в любом квартале Первого яруса, зияла множеством выбитых окон и покосившейся дверью в единственный подъезд. Однако Клаус не сомневался, что в этом месте живут люди. У многих цепни просто не было иного выбора. "Я иду с вами", невозмутимо произнес командир Бессмертных, и четверка ищейк синхронно кивнула. Эти парни вообще были не особенно разговорчивыми за пределами своего храма, но Клаусы это полностью устраивало. К тому же, служители с самого начала воспринимали всех бессмертных как своих родных братьев, что существенно упрощало диалог. Через несколько минут пятерка мужчин нырнула в подъезд и скрылась в темноте. Внутри, как обычно, воняло, но не было даже намека на какую-то живность. Крысы были довольно редким деликатесом. И в этом районе их уже давно всех вывели, вернее, сожрали. Предводитель Щиек полностью оправдывая свой статус, шумно принюхался и уверенно направился к неприметной двери у лестницы. В здравом уме туда бы никто не полез. Подвалы считались крайне опасным местом даже по меркам трущоб Зингаря. Пятёрка адептов это не остановило. Разве что Клаус полностью активировал свой доспех и выдвинулся вперед. Просто на всякий случай. Задхлые пустые помещения сменяли друг друга. Глава Бессмертных чувствовал, что цель где-то рядом, буквально за углом, и даже слегка ускорил шаг. Это стало его ошибкой. Из переплетения труб под потолком на него обрушилось тяжелое тело и втоптало бойца в бетонный пол. В гимнатее послышалось тихое рычание, и мутант неспешно обернулся к спутникам поверженного воина. Правда, больше он сделать ничего не успел. Доспех Клауса намертво прилип к телу чудовища а через пару секунд сковал его полностью. Тварь попыталась вырваться, но только еще больше залипла в черную жижу, как насекомое в липкий сироп. "Он здесь один", послышался невозмутимый голос командира отряда. "Идите вперед, А я пока пообщаюсь с нашим новым другом". Ищейки невозмутимо прошли мимо, а последний из них ненадолго и абсолютно бесстрашно коснулся морды мутанта. И произнес несколько слов на древнем наречии темного культа. Тварь растерянно затихла, и Клаус без всякого сопротивления окутал монстра своей броней полностью и разом вытянул из него всю энергию предвечной. Через десять минут из подъезда вышли шестеро мужчин и направились к ожидавшему их флайеру. Одному из них идти было явно тяжело, но спутники поддерживали его сразу с двух сторон и не давали упасть замыкал группу Клаус со своим чемоданом в руках. Лаер тронулся в путь, но теперь уже к конкретной цели. Инструкции старшего послушника стали четкими и однозначными. Весь путь по улицам района не занял и получаса. "Здесь", произнес командир Ишкек, и водитель тут же припарковался у входа в полуобвалившееся здание. "Дальше мы справимся сами", уверенно уточнил Клаус. "Да внул служитель. Доставь нашего брата к настоятелю старшему. Мы не можем ему помочь. Сделаем, ответил командир бессмертных. Что-то еще?» Передай мастеру это. Протягивая собеседнику осколок черного камня, произнес предводитель щи. Группа покинула флайер и скрылась в темноте разрушенного здания. Флайер развернулся на месте и вылетел в обратный путь. Голос молча смотрел на заполненные энергией предвечные артефакты и думал о своих подчиненных. Где-то на просторах первого яруса рискали по районам еще шесть таких же отрядов, и бывший военный искренне надеялся, что все они сумеют выполнить поставленную перед ними задачу во имя великой тьмы.